Глава девятая. Посылка. Наспех приняв душ и переодевшись, я в полнейшей растерянности подошел к окну. Сразу увидел братьев оборотней. Сидя на скамейке, они грелись на солнышке и о чем-то переговаривались. Хм, а ведь Андреасу прописали постельный режим. Ну да черт с ним, чай не помрет. Главное, что глядя на них, я понял, как поступить. «Ребят, у меня к вам огромная просьба», — произнес я, выйдя на улицу. «Нужно незаметно для Алины и Андрея позвать с кухней тетю Марину и вашу мать». «Зачем?» — недоумевающе спросил Арнольд. Я не стал таиться и рассказал все как есть. «Ха! Непробужденная, одаренная, да еще и с отголосками маны! И прямо здесь, на базе с демоном, оборотнями и вампиром!» — усмехнулся Андреас, когда я закончил. «Слов нет! Да это прям... Успокойся!» — осадил его старший брат. Серьезно посмотрев мне в глаза, Арнольд проговорил. — Ты взвалил на себя тяжелую ношу, Илья. С одной стороны, я тебя понимаю и даже поддерживаю. Жизнь одаренного, раскрывшего свои силы, вряд ли будет прежней. С другой же, сейчас ты решаешь за девочку. И она даже не знает, что у нее есть возможность прожить жизнь иначе. «Не так, как она сейчас хочет. Не так, как она может себе представить. Но это не значит, что новая жизнь будет плохой. Вдруг такой вариант ей понравится больше. Может быть, позже я все скажу ей», — ответил я, упершись взглядом в бетонные плиты забора. «Или, скорее, намекну. Но точно не сейчас. Сейчас их жизни и так в опасности». Арнольд вздохнул и кивнул. «Я понял». «Мы с братом будем держать язык за зубами, расскажем обо всем Адде и позовем к тебе маму и Марину Анатольевну. С ними договаривайся сам». «Спасибо», — улыбнулся я, пожав могучую руку оборотня. Женщины тоже с пониманием отнеслись к моей просьбе. Правда, их мнения на этот счет разнились. Альба поддержала меня, согласившись, что не стоит портить девочке жизнь, раз у нее и так все хорошо. Тетя Марина же, хоть и пообещала ничего не говорить, утверждала, что не нужно бегать от своей сути. Нужно принять ее, а потом уже самостоятельно решать, в каком направлении двигаться. Закончив разговор, женщины вернулись на кухню, оставив меня одного. ИЛ! Знакомый голос вывел меня из задумчивости. Обернувшись, я увидел дрона с ног до головы, перемазанного краской. Не удержался и усмехнулся. Чего тут один сидишь? спросил он и плюхнулся на скамейку рядом со мной. Да так, мозги проветриваю перед ужином ответил я. Ты сам-то чего прохлаждаешься? Думаешь, Алина пустит тебя в таком виде за стол? Настоящему мужику не нужно разрешение бабы хмыкнул он, выпитив грудь. «К тому же с работы я уже закончил. Сейчас шел в душ, да тебя увидел». Парень замолчал и, откинувшись на спинку скамейки, уставился в небо. «Давно мы вот так просто не сидели». «Давно», — согласился я. «Ты занятой, Шибко, в последнее время. Молодец, горжусь тобой». «Спасибо», — немного смутился я. «Да нет», — мотнул головой дрон. Это я тебя поблагодарить хотел. Несмотря на все свои дела, нас не забываешь. Работу хорошую подкидываешь. Спасибо, Ил. Благодаря тебе скоро тачку купим. Автошколу уже подбираю. Как разборки твои кончатся, учиться пойду. А может и сразу вместе с Алинкой. Хоть я и против. Не бабское это дело, баранку вертеть. Да ее ж фиг переубедишь. Эх, он обреченно махнул рукой и, посмотрев на меня, усмехнулся. Как она, кстати, ко всему этому относится? Осторожно спросил я. Держится?» Дрон глубоко вздохнул и поморщился. «Боится она. Как же еще? Чего с нее взять? Баба она и есть баба. И вроде получается ее успокоить, но потом все по-новой. Стремно это, Ил, когда сам не очень-то понимаешь, что происходит, да сделать ничего не можешь. Вот, собственно, о чем я еще хотел с тобой поговорить. Может, могу тебе все-таки чем-то помочь, а? Ты же знаешь, я не только языком трепать гораст. Ну?» — Ты хочешь, чтобы Алина еще больше переживала? — спросил я. — Она ж с ума сойдет, если будет знать, что ты в опасности. Парень шевельнул желваками и наморщил лоб. — И что? Зато я буду в курсе происходящего. Смогу поддерживать тебя и в случае чего защитить свою женщину. А так хожу, как болван, взад-вперед, стену крашу, пока вы реально серьезные дела проворачиваете. — Странная у тебя логика, дрон, — покачал я головой. «А что странного-то, — возмутился парень, — что странного в том, чтобы хотеть лучшего, хотеть большего для себя, добиваться большего ради своей женщины и при этом быть рядом со своим другом? Что странного в том, что мне не хочется быть на последних ролях, когда я могу быть полезным на первом плане, а?» Довольно прямолинейно, однако в этом и есть весь дрон. Ему хочется и острых ощущений, и самореализации, и возможности подзаработать. Ну и, конечно, не отставать от меня». Все укладывается в Андреевскую концепцию настоящего мужика. — Я понимаю тебя, — хмыкнул я, поднимаясь с места. — Но вот ты явно не понимаешь, что моя нынешняя жизнь — это не только мужская романтика и деньги, как ее видишь ты. Это еще и постоянная опасность. Настоящая смертельная опасность. Ты слышал, что сегодня произошло? — неуверенно протянул Андрей. — Ну да, машина Риты попала в аварию... в подстроенную аварию дрон. Резко перебил его я, в результате которой трое взрослых мужиков, профессиональных солдат, оказались на больничной койке. Рите чудом удалось уцелеть. И это только малая часть того, на что способны наши враги. Помни об этом, когда в следующий раз надумаешь просить меня взять тебя в дело. И еще подумай, чем именно ты можешь быть полезен в противостоянии такого уровня. А теперь пойдем в здание, нужно готовиться к ужину. Я зашагал в сторону АБК. Дрон молча плелся сзади, переваривая услышанное. «Жестко получилось? Может быть. Но как иначе? Я точно знаю, что мои слова не сломят друга. Более того, через какое-то время он обязательно вернется к этому разговору и будет более настойчивым, нежели сейчас». Естественно, о линии он ничего не расскажет. Об этом даже не стоит беспокоиться. Проблема в другом. Что мне делать с этой парочкой дальше? Когда закончится эпопея с Янатом и я смогу отпустить ребят домой, девушка явно будет рада. Но вот раззадоренный Андрей теперь так просто не успокоится. Ладно, сейчас уж точно не стоит забивать голову подобной ерундой. Что-нибудь да придумаю. Несмотря на мои опасения, ужин прошел без эксцессов. Хотя временами было даже забавно смотреть, как народ обходит скользкую тему. Но все с поставленной задачей справились успешно. Надеюсь, Дрон с Алиной просто посчитали, что никто не хочет за столом говорить про войну. Вместо этого обсудили погоду, ожидаемые киноновинки, девушки немного поговорили о моде, мужчины же вспомнили о футболе и политике. Странноватый ужин получился, но под конец многие искренне улыбались. Затем, оставив Адду, Алину и Риту убирать со стола, мы поднялись наверх, в кабинет Гоблина. Кроме меня, супругов телохранителей и Коли, здесь собрались оглоблена старшая, Альба, успевшая подружиться с хозяйкой базы, Арнольд, на правах главы семейства оборотней, и даже Такэдзо, почтивший нас своим присутствием вампир, вытянув ноги, разместился на широком подоконнике. Остальные же, как воспитанные люди, сидели за столом. Когда все заняли свои места, мы с тетей Мариной переглянулись, и она кивком головы предложила мне первым взять слово. «Все из вас, думаю, уже в курсе, что сегодня трое наших знающих оказались в больнице после нападения врага». Начал я и вкратце пересказал все, что случилось в лесополосе неподалеку от трассы. О том, что Риту мы спасли практически в последний момент, я умолчал. Нечего лишний раз беспокоить оглобленную старшую. Зато много внимания уделил выпытанной информации. «Два учителя, наставник и три ветерана», — покачал головой Арнольд, когда я закончил. «Мощные силы!» «Не забывай еще о шести специалистах и десяти воинах!» — назидательно подняла палец тетя Марина. «И о вампирах тоже!» — подала голос Альба и повернулась ко мне. «Об их бойцах что-нибудь известно?» «Да», — кивнул я. «Правда, наша информация могла устареть, но другой нет, будем опираться на нее. У общины менее 20 бойцов, из них два ветерана и четыре специалиста», — проговорил я и на пару секунд задумался. «Хотя не уверен, что Валерий Бладинский или Клыков будут биться против нас. Внутри общины явно имеются противоречия». «Эти двое, насколько я смогла понять во время нашей единственной встречи, специалисты», — задумчиво произнесла Кимира. «Итого, примерные силы врага. Наставник, два учителя, пять ветеранов, восемь специалистов и штук 15-20 воинов. И, возможно, еще какая-то мелочь», — подытожил Горланд. «А что у нас?» — спросила тетя Марина и сама начала перечислять. «Тандем, равный по силе двум учителям и ветерану. Два ветерана — Илья и Арнольд. И специалисты — Андреас, Иларионович, Владимир и...» Она поморщилась, тяжело вздохнула и продолжила. «И Рита». Плюс воин, Жан, и два целителя, ну и, конечно же, наставник. Она напряженно взглянула на подоконник. «Эй!» — как и ожидалось, тут же возмутился Такэдзо. «Меня не нужно тут в вашу бравую команду записывать!» «А тут записывай, не записывай, мы в дерьмовой ситуации!» — поморщился Арнольд. «В защиту можем еще нормально сыграть, если повезет, а в нападение...» Кимира замолчала и отрицательно покачала головой. «Но как раз нападение для нас сейчас важнее. Я снова взял слово, и остальные внимательно посмотрели на меня. Если так и продолжим сидеть на базе, неизвестно, на какую еще подлость пойдет Янат. К тому же не все их силы собраны в одном месте. Если напасть на коттедж Куприно и разобраться с верхушкой, этой уличной войне придет конец». «И как ты планируешь это провернуть? Позволь узнать, уволень!» Ехидным голосом спросил со своего насеста вампир. Я проникну туда точно так же, как и в дом Янота, с помощью браслета мертвеца и колпака скрытности. И я запнулся, так как самому не очень-то нравился этот бесчестный план, однако отчаянные времена требуют отчаянных мер. Поморщившись, продолжил. «И прирежу во сне Куприну и Яната. Если получится, то и наставника тоже. Если нет, вы подстрахуете, и большой группой мы с ним точно справимся». На несколько секунд в кабинете повисла напряженная тишина. Каждый пытался понять, возможно ли действительно провернуть то, что я предлагаю. «Нет, это слишком рискованно», — первой заговорила Кимира. Практически одновременно с ней расхохотался вампир. «Ну ты даешь, уволень! Ха-ха! Даже если тебе удастся подкрасться к бабе и с первого раза прирезать ее, все-таки она совсем недавно стала учителем и может так лопухнуться. Сенсор тут же засечет смерть и поднимет тревогу». «Уверен?» Переспросил я, совершенно упустив из виду данную возможность. «Конечно, уволень!» — хмыкнул Такэдзо. «Объем праны учителя — это не то, что может незаметно исчезнуть. Не веришь мне?» — спроси у вашего снайпера. «Он хоть всего лишь специалист, но такое уж точно почувствует. Но даже если сенсор все проспит, попробуй под колпаком и с браслетом подобраться к спящей Кимире и приставить к ее шее меч». «Сдается мне, она тебе этот клинок в задницу засунет раньше, чем проснется. То же самое будет с этим твоим демоном. Да, артефакты тебя полностью скрывают, но если противник будет в непосредственной близости, то почувствует твое присутствие». «Он прав, Илья», — заговорила женщина-телохранитель. «Даже если каким-то чудом ты будешь скрыт от рецепторов Яната до самого последнего момента, стоит твоему лезвию коснуться его кожи, враг защитится энергетическим доспехом и атакует сам». «Да что уж, даже если с пистолетом придешь, он среагирует, как только пуля заденет кожу». «Что ж, суровая реальность оказалась не слишком-то добра ко мне. А ведь я был готов наступить на горло своей совести ради победы, пусть и таким отвратительным способом. Слушайте!» Мотнув головой, я стряхнул упадническое настроение. «Но ведь как минимум Куприну я смогу уничтожить? Тогда из основных сил противника останется учитель и наставник. Вы ринитесь мне на помощь, и дело будет сделано». Повернулся к Такэдзо и пристально уставился на вампира. Все-таки без его участия нам не осуществить задуманное. «Я уже сказал, уволень!» — почесал щетинистый подбородок наставник. «Не нужно записывать меня в ваш отряд тимуровцев!» «Но ведь ты обещал дяде гини присматривать за мной!» — попытался возразить я. «Вот именно!» — хмыкнул японец. «Присматривать и тренировать, а не быть нянькой и курицей-наседкой. на Улавливаешь разницу!» «Но что, если я погибну там?» Я и не думал сдаваться. «Что ты скажешь дяде Гене? Он явно будет разгневан». «А что я могу сказать крокомоту? пожал плечами вампир. «Скажу, что ты, уволень, пропускал тренировки, вот и остался слабеньким и немощным». «То есть ты не передумаешь?» «Прекращай уже, уволень!» — скривился японец. «Мне надоело переливать из пустого в порожнее. Если тебе нужен боец ранга наставник, свяжись с крокомотом. Пусть тебе достанет нового наемника. Вот и все. А я пошел спать». Он спрыгнул с подоконника и размял шею. «Там, кстати, кто-то в гости приехал!» такэдзо небрежно махнул на окно и зашагал к двери. «Мы с тетей Мариной переглянулись. По глазам женщины я понял, что она никого не ждет. Практически одновременно мы вскочили на ноги и бросились к окну. Охранники на КПП через опущенное окошечко в двери с кем-то переговаривались. С нашей позиции можно было разглядеть багажник черного седана, но не самих людей». Вот один из наших потянулся за рацией, чтобы доложить о гостях. — Эй, погодите! — с улицы донесся знакомый голос, и к воротам подбежал Андреас. — Что он делает? — удивленно спросил Арнольд, наблюдая, как его младший брат о чем-то дискутирует с охраной. Едва я почуял неладное, как Андреа с двумя усиленными праной ударами вырубил своих собеседников и, распахнув калитку, схватил черную коробку размером не больше микроволновки. Стремительно развернувшись на пятках, парень рванул к центру базы. — Твою ж! выругался глава семейства оборотней и мгновенно сиганул наружу через распахнутое окно. — Стой! — изумленно крикнула Альба вслед старшему сыну, но тот и не думал слушать мать. Повинуясь инстинктам, я тоже рванул на улицу самым кратчайшим путем. Вложив в ступни прану, обогнал Арнольда и первым настиг Андреаса. Поравнявшись с парнем, я смог почувствовать его энергию. Что-то в ней было не то, что-то неестественное, и глаза будто стеклянные. В голове в тот же миг родилось правильное решение. Собрав в ладони прану и йоки, я отвесил молодому оборотню звонкого леща. Он дернул головой и захлопал ресницами, не понимая, что происходит. «Илья!» — неуверенно пробормотал Андреас, но через миг его лицо исказила гримаса ужаса. Он перевел взгляд на коробку и прошептал. «Это бомба!» Услышав слова оборотня, я, не раздумывая, схватил его ношу и запустил ее в воздух. Благодаря пране получилось довольно высоко. Взорвалась она метрах в 15 над землей. Как раз в тот момент, когда что-то напоминающее мохнатое бревно врезалось мне в спину. Бу-бух! От оглушительного грохота у меня чуть не раскололась голова. В нас тут же ударила мощная волна энергии и огня. Три наших тела пробили бетонную плиту забора и приземлились в траву метрах в 30 от территории базы. Закряхтев, я перевернулся на бок, пытаясь разглядеть, что же творится в эпицентре взрыва. Огромное огненное облако клубилось, будто извергающаяся лава, увеличивалось в размерах и уничтожало все на своем пути. То же самое случилось бы и с нами, если Парнольд, обернувшись волком, не спас бы меня с Андреасом и не принял бы основной удар на себя. «Черт!» — пробормотал я, представив, что могло произойти с моими товарищами. Перевел взгляд на оборотней. Андреа освалялся, распластав руки под звериной тушей своего старшего брата. На спину Арнольда было больно смотреть, она превратилась в сплошной отвратительный ожог. «Янат, сволочь!» — прошипел я, поднимаясь на ноги и активируя кольцо оруженосец. Катана и Вакидзаси привычно оттянули пояс. Я выхватил оба меча, готовый броситься на помощь остальным. Внезапно ощутил справа стремительное приближение чужой праны. Резко развернувшись, разрубил надвое чей-то огненный шар размером с футбольный мяч. Через миг почувствовал уже другую прану и запустил ей навстречу белоснежный серп молнию. Мой выпад уничтожил каменную пику, прежде чем та приблизилась к нам. «Это ж демон!» — услышал я восторженный голос. «Прикончим его, и дело в шляпе!» — поддержал его другой. Позади деревьев раздался шорох, и сразу пять вампиров в их истинной форме бросились на меня. В тот же миг справа мелькнули еще две фигуры, а слева полетел очередной фаербол. Нас окружили. За ужином все старались вести себя, как ни в чем не бывало. Шутили, обсуждали новости, улыбались, но Алину не покидало чувство, что люди вокруг нее что-то скрывают. Не договаривают, вынуждены подбирать слова и обходить запретные темы. Какие именно темы? Алина никогда не считала себя дурой и прекрасно понимала, о чем именно молчат ее соседи. О войне, об этом странном неведомом противостоянии, в которое оказался втянут их с Андреем лучший друг Илья. Только подумать, в современном цивилизованном обществе идет подпольная преступная война. Раньше Алина бы не поверила, что такое возможно. Она и сейчас немного сомневалась, но увиденный собственными глазами лазарет с раненными людьми на территории промышленной базы, перепачканная замученная Рита, слухи о том, что трое охранников оказались в больнице, все это нельзя игнорировать». Как и поведение Ильи. Ведь любому ясно, что предложение о дополнительной работе лишь предлог. Их друг готов платить неплохие деньги за то, чтобы она и Андрей оставались на этой базе. Хотя Марина Анатольевна всегда готова подкинуть заданий, и свою зарплату они отрабатывают сполна. Убирала посуду после ужина Алина вместе с Ритой и Аддой. Странное дело, девушки решили вновь обсудить тряпки. Ну и украшения немного. В такой-то момент... Когда одна из них прошлой ночью уезжала куда-то с Ильей и остальными за своим братом, а вторая сегодня попала в аварию, Алине очень хотелось психануть и вывести их на чистую воду, поговорить откровенно, узнать больше, но она сдержалась. «Что же, черт его дери, здесь происходит?» — пробормотала девушка, закончив с посудой и выйдя освежиться на крыльцо. Взгляд Алины привлек диалог, который проходил возле ворот. Слов она не слышала, но видела, как Андреас, брат Адды, оживленно жестикулирует. «Эй!» — изумленно воскликнула Алина, когда парень в два счета вырубил обоих охранников. Распахнув калитку, он схватил огромную коробку и побежал к АБК. А дальше события развивались стремительно и совсем уж невероятно. Алина не поверила своим глазам, когда словно из ниоткуда появился Илья, вдаривший по щеке Андреасу, а потом закинувший громоздкую коробку на высоту минимум трех этажей. Когда же рядом с парнями появился гигантский мохнатый монстр, чем-то похожий на волка-оборотня из франшизы «Другой мир», Алина и вовсе решила, что сошла с ума. А затем раздался взрыв, яростный, оглушительный и ослепляющий. Девушка инстинктивно выставила перед собой руки, и сквозь разверзшийся вокруг ад отчетливо поняла, что изменилось. Она почувствовала внутри себя новую силу, настоящую, ощутимую, будто под кожей появились тоннели, по которым носятся заряженные чистой энергией поезда. Но что гораздо важнее, Алина осознавала, что может управлять этой энергией. Желание защититься от взрыва обрело видимую форму полупрозрачного мерцающего щита. Экран теплого света, примерно 2 на 2 метра, принял на себя мощную волну разрушительной энергии. Однако в следующий миг щит начал трескаться. Ноги Алины стали сдвигаться под напором давящей мощи ужасного взрыва. «Я помогу!» — услышала девушка за спиной голос Адды и почувствовала, как на плечи легли теплые ладони. В тело тут же полилась чужая, но такая светлая и добрая энергия. Щит перестал трескаться, правда, восстановиться полностью не смог. — Держитесь! — сквозь грохот Алина с трудом разобрала крик Кемиры. А уже через секунду перед небольшим щитом девушки появился еще один, закрывающий собой все здание АБК, созданный из воды и бесконечно вспыхивающих над ней змеек молний. На несколько мгновений клубы огня, порожденные взрывом, сжались до размеров коробки, но почти сразу снова разрослись, сметая все на своем пути. Оба щита разлетелись в дребезги, Алину отбросила внутрь здания, девушка ударилась головой о бетонную стену, последнее, что она увидела, теряя сознание, падающий сверху потолок последний аккорд магического взрыва смог уничтожить даже щит тандема а вместе с ним и всю базу спасаясь от энергетической волны кемира схватив не восстановившегося после боя с паладинами мужа бросилась прочь подальше от эпицентра но волна настигла женщину больно припечатав в спину и швырнув на землю хотя полностью пробить энергетический доспех сильного учителя уже не смогла о, -о, -о. Пробормотала Кимира, поднявшись на ноги и оглядевшись. В голове телохранителя стоял гул. Мысли путались. Первое, о чем она почему-то подумала, должно быть враги создали загон морока. Расставили ящики морока, соединив их и увеличив купол. Если нет, то после такого шума здесь скоро будут местные спецслужбы. «Нужно найти Илью», — услышала женщина голос мужа. Раскрыв глаза, Горланд попытался встать. Почувствовав быстрое приближение чужой праны, Кемира резко развернулась и встретила фейербол, выпущенными с кончиков пальцев молниями. Огненный шар, будто и не заметив преграду, сжег технику волшебницы, врезавшись ей в руку. «А -а -а -а — А-а-а! — застонала женщина, схватившись за опаленную ладонь. — Родной, это наставник! — тут же сообразила она, кто еще так легко смог бы пробить ее энергетический доспех. Горланд мгновенно схватил здоровую ладонь жены, и следующий огненный шар встретил уже искрящийся молниями водяной вал тандема. «Грррр!» — услышали супруги рычание оборотня, и целый град фаерболов посыпался на их щит двух стихий. Кимира понимала, что даже вдвоем с мужем им не одолеть наставника. Конечно, чудо возможно, и оно не раз случалось на поле боя, но чудо — величина непостоянная. А если оно и свершится, то явно не сразу. И к тому моменту оба супруга будут изранены и измотаны. Но главное — их клиент, скорее всего, не протянет так долго. Ведь хоть вражеский наставник сейчас здесь, перед ними, где-то еще бродят два учителя и куча ветеранов. Илье ни за что не справится с такой силой. По крайней мере, не сейчас. «Твою мать!» — сквозь зубы выругалась женщина, когда очередной огненный шар, пробив водно-электрический вал, опалил ей бог. «Родной, давай на полную! Только защищаясь, мы его не одолеем!» «Понял!» — воскликнул Горланд, уже готовый потратить всю свою прану. «Стойте! Не горячитесь, голубки!» — послышался рядом знакомый голос. Повернув голову, Кимира увидела надменную рожу такэдзу «Оставьте этого огненного волчару мне, а сами идите спасать задницу увольня!»